экштейн был суетливым человеком со взъерошенными волосами и пенсне на носу изнывавшим от желания чтобы паттер браун не только испробовал его знаменитого лечебного портвина но и сообщил ему на самой расписке в получении где и когда именно он будет его пить паттера брауна не особенно удивила эта просьба он давно перестал удивляться взбалмошности рекламщиков поэтому он нацарапал несколько слов и перешел к другим, более важным делам. Его прервали снова. На этот раз принесли записку от его политического противника Альвареса. Последний звал миссионера на совещание, на котором надеялся прийти к соглашению по одному из кардинальных вопросов. Совещание должно было состояться в тот же вечер в кафе по ту сторону городской стены. На это Паттер Браун также ответил запиской, в которой выражал свое согласие и записку вручил ожидавшему ее посланному, цветущему на вид человеку с несколько военной выправкой. Затем, имея в запасе еще часа два, он снова уселся и попытался заняться своими делами. По истечении этого срока налил себе стакан замечательного вина мистера Эйкштейна, выпил его до дна, взглянув с оттенком иронии на часы, и вышел в ночь. Маленький испанский городок был весь залит лунным светом, и живописные ворота, к которым подходил Патер Браун с их аркой в духе рококо и причудливой бахромой из пальмовых листьев, напоминали оперную декорацию. Один большой иззубренный лист при свете луны был похож на черную пасть крокодила. Фантазия Патера Брауна не задержалась бы на этом образе, если бы кое-что не привлекло его внимание от природы настороженного. В воздухе было мертвенно-тихо, ни малейшего ветерка, а между тем поникший пальмовый лист шевелился. Паттер Браун оглянулся кругом и убедился в том, что он один. Последние домики остались позади, да и те были наглухо заперты, с задвинутыми ставнями. Он шел между двух стен, сложенных из больших, бесформенных, хотя и обтесанных камней. Кое-где между камнями пробивались странные колючие растения. Стены тянулись параллельно до самых ворот. Не было видно огней кафе, расположенного по ту сторону городской стены. Должно быть, до него было еще слишком далеко. Миссионер видел лишь плиты тротуара, бледно освещенные луной, Да несколько грушевых деревьев вдоль дороги. У Паттера Брауна была способность предчувствовать беду. Он ощутил тревогу, но о том, чтобы повернуть обратно, и не помышлял. Любопытство говорил в нем сильнее, чем даже мужество, которому он, безусловно, отличался. Всю жизнь он жаждал правды, даже в пустяках, порой пытался обуздать себя в этом отношении, но совсем избавиться от своего правдолюбия не мог. Он миновал не останавливаясь ворота, и тут с верхушки дерева на него прыгнул как обезьяна какой-то человек и ударил его ножом. В ту же минуту другой человек, быстро продвигавшийся ползком вдоль стены, размахнувшись, хватил его дубинкой по голове. Пазр Браун обернулся, зашатался и повалился на землю. На его круглом лице отразилось кроткое недоумение.